на дальней дистанции, чем у привычного Нагана. Надо решаться, иначе будет поздно. Он надел тяжелый моряцкий бушлат с капюшоном, натянув предварительно одолженную помощника шерстяную фуфайку, сунул револьвер в правый карман, о т п р а в и л туда же горсть патронов россыпью, прихватил бинокль футляре и, Из суеверия на пару секунд присел на дорожку, перекрестился. Вышел в коридор и направился в каюту старшего помощника. Палуба была пуста, как присутственное место воскресения. Несмотря на все отрицательные стороны корабельного бытия, Бестужев обнаружил в тамошнем укладе и одну, безусловно, положительную черту. На корабле подобного типа не встретишь... Лишних свидетелей, праздно шатающихся бездельников. Матросы либо заняты на вахте внутри судна, либо отдыхают. Никто из них не торчит на палубе, поскольку, надо полагать, морские виды им давно о с т о ч е р т и л и У трапа, ведущего на капитанский мостик, болтается, правда, вахтенный, но он далеко, торчит главным образом на носу. Бестужево от него з а с л о н я е т н а с т р о й к и А могут, конечно, забрести на палубу и загадочные пассажиры. Может появиться боцман, самый занятой на корабле человек, не знающий покоя ни днем, ни ночью. Но с этими возможными помехами придется смириться, поскольку устранить их не получится. Под открытым небом было все то же самое. Серый небосклон над головой с редкими просветами синевы дул прохладный ветерок, Волновалось м о р я и справа бесконечной полосой тянулся берег. Родной, российский. Тут бы и сранить скупую слезу, тут бы и размякнуть душою. Да нет времени на эти бесполезные выходки. А он поставил на палубу жестяную банку с белой краской, выданную хмурым боцманом по распоряжению помощника. Об заклад биться можно, помощнику просьба не понравилась. Он промолчал, конечно, без прикословий выслушал Бестужева, туманно сославшегося на высшие интересы дела и прямой приказ майора, запретившего откровенничать с кем бы то ни было. Но один бог ведает, что у него на уме. Сорвав крышечку, Бестужев примерился к качке, обеими руками поднял банку, Чуть перегнулся через низкие железные перила, выплеснул содержимое, выпустил банку и побыстрее выпрямился. А то, чего доброго, еще и за борт вывалишься. Никто и не заметит. А до берега далековато. Скверно пришлось бы неумелому пловцу, отягощенному к тому же одеждой. Цепляясь за перила обеими руками, посмотрел вниз. Ну, в общем, получилось не так уж плохо. По всему борту, сверху вниз, протянулась обширная длинная белоснежная клякса, которую ветерок уже размазывал поперечными потеками. Будет заметно издали. Достав бинокль из футляра, он стал придирчиво осматривать море в поисках подходящей жертвы. А в отдалении маячили парусные рыбацкие лодки, но они не подходили. Как и пароход под датским флагом. проплывши навстречу. Он озяб, но не покидал палубы. Через полчаса справа на подходящей дистанции показалась белая яхта. Кроме российского флага, н е с ш а еще и многоцветный вымпел какого-то яхт-клуба. За штурвалом стояла фигура с внешностью типичного остазейского барончика с усами а-ля Вильгельм II, В заломленной на прусский манер белой фуражки. Ну, конечно, кому и развлекаться тут парусным спортом? Не чухонцам же. Прибалтийский немчик — это хорошо, это прекрасно. Немец любит порядок, а нарушение онова, тем более вопиющим, считает своим долгом незамедлительно сообщать по начальству. В этом смысле охранному отделению гораздо легче с ним работать, сотрудничать в некоторых скользких вопросах. Бестужев полез в карман за револьвером и увидел, как на палубу выбрались двое